Часть пятая. Дзен в психологии и повседневной жизни. Картина Сенгая. Иероглифы над изображением старой врачебной ложки гласят «когда для жизни, когда для смерти». Это часть старинной и знакомой всем японцам пословицы, которая заканчивается словами «смотря что в ложке». Эрих Зелигман Фром. «Психоанализ и дзен-буддизм» Из книги Эрих Зелигман Фром, Дайсетсу Таитаро Судзуки, Ричард де Мартино «Дзен-буддизм и психоанализ» 1960 год. Цель дзен – просветление, то есть мгновенное, неразмышляющее схватывание реальности без загрязнения мудрствованием. Это реализация взаимосвязи человека со Вселенной. Этот новый опыт повторяет доинтеллектуальное восприятие мира, свойственное детству, но на новом уровне, когда полностью развит разум, объективность, индивидуальность каждого человека. Детское восприятие, непосредственное и открытое, происходит до отчуждения и разделения на субъект и объект тогда как просветление случается после этого. Цель психоанализа, которую сформулировал еще Фрейд, состоит в том, чтобы сделать бессознательное сознательным, заменить оно на «я». Строго говоря, содержание бессознательного, которое нужно еще раскрыть, ограничивалось тогда небольшим сектором личности – инстинктивных движений, свойственных раннему детству, но обычно придаваемых забвению во взрослом возрасте. Психоанализ стремился освободить эти ощущения. Более того, высвобожденный участок памяти, уже независимо от теоретических выкладок Фрейда, считался средством лечения того или иного симптома. Считалось – что высвобождение бессознательного само по себе без связи с конкретным признаком не имеет большого практического значения. Но постепенное введение понятия инстинкта смерти и эроса, а также значительное развитие аспектов и «я» последние годы привели к расширению фрейдовской концепции содержания бессознательного. Не фрейдистские школы, заметно углубились сектор бессознательного. Значительный вклад внесли Юнг, Адлер, Ранг, а позже – так называемые неофрейдисты. Однако у всех, кроме Юнга, объем раскрываемой области все так же определялся необходимостью излечения каких-нибудь симптомов или же неврозов различного происхождения. Вся личность человека при этом не рассматривалась. Однако, если придерживаться первоначальной цели Фрейда, то есть превращения бессознательного в сознательное, необходимо освободить ее от ограничений, наложенных инстинктивными устремлениями самого Фрейда, и забыть о медицинской задаче излечения симптомов. Если мы захотим полностью освободить бессознательное, эта задача не ограничится только инстинктами или какими-нибудь другими областями, но охватит весь опыт человека. Потом целью становится всеобщее отчуждение. Когда весь мир разделяется на субъект и объект, далее раскрытие бессознательного – это очищение от наносного загрязнения и влияние ума, это раскованность Устранение внутреннего разделения на универсального человека и общественного человека – это исчезновение непреодолимой, казалось бы, полярности сознательного и бессознательного. Это состояние моментального восприятия реальности без искажений, без отражения ее в интеллекте. Это преодоление страшного желания вцепиться в свое эго, сделать его своим идолом. Это прощание с иллюзией несокрушимого вечного эго, которое надо холить или леять, подобно тому, как египетские фараоны надеялись оставить себя в веках в виде мумии. Осознать бессознательное значит стать открытым, не иметь, но быть. Эта цель, полное освобождение бессознательного сознательным, очевидно, гораздо более радикально, чем общая цель психоанализа. И причины этого, в общем-то, лежат на поверхности. Для достижения этой общей цели требуется гораздо больше усилий, чем готов приложить любой западный человек. Но даже если отвлечься от этого, четкое осознание цели, возможно, вовсе не безусловно. Прежде всего... Эту радикальную цель можно увидеть лишь с определенной философской позиции. Здесь нет необходимости подробно описывать ее. Скажу лишь, что это не отрицательное стремление к отсутствию недуга, наоборот. Это положительное ощущение хорошего самочувствия. Причем хорошее самочувствие подразумевает ощущение полного единения, моментального и незамутненного восприятия мира. Эту цель никто не описал лучше, чем Судзуки, который назвал ее искусством жизни. Обязательно нужно помнить, что любое понятие такого же масштаба растет на почве духовной гуманистической ориентации, ведь в его основе учения Будды, пророков, Иисуса, майстера Экхарта или таких людей, как Уильям Блейк, Уолт Уитман, Ричард Бёк, примечание, Ричард Моррис Бёк, канадский психиатр, автор книги «Космическое сознание», примечание ответственного редактора. Если это не вытекает из нашего контекста, понятие искусства жизни теряет все свои особенности и усыхает до того, что в наши дни называется словом «счастье». Нельзя забывать, что здесь есть еще и этический аспект. Хотя дзен превосходит этику, Он включает в себя основные этические нормы буддизма, которые в сущности ничем не отличаются от того, чему учат другие учения. Как объясняет Судзуки, достижение цели дзен подразумевает преодоление страсти во всех ее видах, будь то страсть к обладанию, славе или ласке. Оно подразумевает преодоление нарциссического самовосхваления И иллюзии всемогущества. Оно подразумевает, наконец, преодоление безумного желания оказаться под властью некоего авторитета, который может решить за вас проблему вашего существования. Если человек хочет освободить свое бессознательное только для того, чтобы излечить больную волю, то он не должен даже пробовать достичь этой великой цели, которая состоит в преодолении подавленности. Но было бы заблуждением считать, что основная цель освобождения не имеет ничего общего с лечением. Если человек признает, что лечение симптома и профилактика появления других симптомов невозможны без анализа и изменения характера, он должен признать и то, что изменение той или иной черты невротического происхождения невозможно без более глобальной цели – полного изменения личности. Возможно, не слишком удачные попытки изучения характера – Фрейд честно осуществлял их в своей работе «Анализ конечный или бесконечный» – провалились именно потому – что цели излечения невротического характера не были ясно определены, что самочувствие, свободное от страха и неуверенности, достигается лишь через преодоление временно поставленной цели. То есть, если человек осознает, что небольшая медицинская цель не может быть достигнута, пока она мыслится именно как небольшая и не становится частью большой, общечеловеческой цели. Вероятно, маленькую цель можно достичь более узкими и менее долгими методами, тогда как время и энергия, затрачиваемые на длительный аналитический процесс, приносят свои плоды, если имеется в виду цель коренной трансформации, а не просто реформы. В доказательство можно сослаться на утверждение, сделанное выше. Человек, не достигший еще высшей степени творческой связи с миром, то есть сатори, в лучшем случае заменяет свою подавленную, скрытую депрессию рутиной, идолопоклонством, разрушением, жаждой обладания, желанием славы и тому подобное. Если же ни одной из этих компенсаций нет, рассудок оказывается под угрозой. Излечение неминуемого безумия заключается только в изменении отношения, от разделения и отчуждения к творчеству, моментальному восприятию и спонтанной реакции на окружающий мир. Если психоанализ способен помочь в этом, он поможет и в обретении настоящего психического здоровья или хотя бы улучшит действие механизма компенсации. Иначе говоря, человека можно излечить от симптома, но нельзя излечить от невротического характера. Человек не вещь, человек не случай, и никакой психоаналитик не вылечит человека, если будет видеть в нем только объект. Примечание Эрих Зелигман Фром. Ограничение опасности психологии, 1959 год. Аналитик скорее может помочь проснуться, когда оба, и врач, и пациент начинают понимать друг друга, ощущать друг друга как одно целое. Однако это утверждение может встретить возражение. Если, как я уже сказал, достижение полного осознания бессознательного также всеобъемлющие и ложно, как путь к просветлению, то какой смысл рассуждать об этой цели, как о чем-то имеющем практический смысл? Не спекуляция ли? Серьезное обсуждение вопроса о том, что только эта серьезная цель может оправдать надежды психоаналитической терапии. Если бы существовало только различие между полным просветлением и ничем, то, конечно, это возражение стоило бы принять во внимание, но это не так. В дзен существует много ступеней просветления, высшей из которых является Сатори. Но, насколько я понимаю, ценны те переживания, что ведут к Сатори. Самого же этого состояния можно вообще никогда не достичь. Доктор Судзуки проиллюстрировал однажды этот тезис таким примером. Когда одну свечу вносят в темную комнату, мрак исчезает и появляется свет. Потом к ней можно добавить еще десяток, сотню или тысячу свечей, и в комнате будет все светлее и светлее. Но побеждает тьму именно та первая свеча. Примечание. Это было сказано в личном общении, И приводится мною по памяти. Что происходит в процессе анализа? Человек впервые понимает, что он тщеславен и труслив. Ненавидит людей, хотя на сознательном уровне считает себя скромным, добрым и смелым. Новое знание может принести боль, но оно же и открывает дверь. Человек перестает осуждать в других то, что подавляет в себе. Он идет дальше. Становится младенцем, ребенком, преступником, безумцем, святым, художником, мужчиной, женщиной. Он ближе подходит к человечеству, к универсальному человеку. Он меньше подавляет себя, становится свободнее, испытывает гораздо меньшую потребность в рассуждении, умствовании. Он, может быть, впервые по-настоящему видит цвета. Его слуху наконец-то открывается музыка, которую он до этого слушал, но не слышал. Он ощущает свое единство со всеми и в первый, может быть, раз понимает, что его драгоценное эго, над которым он так дрожит, в сущности иллюзия – ничто. Он испытывает волнующую радость в поисках ответа на загадку жизни, обретая самого себя – а не будучи собой и не становясь собой. Все это неожиданные, внезапные ощущения, лишенные интеллектуального содержания. Но пережив их, человек становится свободнее, сильнее, смелее, чем был раньше. До сих пор мы рассуждали о целях. И я допустил, что если довести фрейдовский принцип превращения несознательного в сознательное до логического конца – можно приблизиться к понятию просветления. Но что касается способов его достижения, тут психоанализ и дзен совершенно расходятся. Метод дзен – это, так сказать, наступление по всему фронту на отчужденный способ восприятия при помощи сидячей медитации, куанов, авторитетных мастеров – Конечно, все это не голые техники, которые можно отделить от буддийского образа мыслей, от поведения и этических ценностей, воплощенных в личности мастера и атмосфере монастыря. Нужно не забывать, что этим не занимаются несколько часов в неделю. И что самим фактом обращения за советом к дзен ученик принимает важнейшее решение, которое определяет все, что будет происходить с ним дальше. Метод психоанализа совсем иной. Сознание по-другому готовится к избавлению от бессознательного. Внимание направлено как раз на искаженное восприятие. Человек готов признать, что внутри его была фикция. Горизонты опыта расширяются и высвобождают то, что подавлялось. Аналитический метод – это психологический эмпирический метод. Он исследует психическое развитие личности, начиная с детства, и пробует обнаружить самые ранние переживания, чтобы помочь человеку освободить то, что подавлялось всеми силами. Аналитический метод постепенно избавляет человека от иллюзий об окружающем мире, медленно, шаг за шагом, уменьшая искажения и ложные построения разума. Знакомясь с самим собой в этом процессе, человек становится более доверчивым к миру, ведь внутри себя он открыл связь со Вселенной и с внешним миром. Ложное сознательное исчезает, а вместе с ним уходит и противопоставление сознательного и бессознательного. Появляется некая новая реальность, в которой горы снова становятся горами. Метод психоанализа — всего лишь метод, подготовка, но таков же и метод дзен. Сам факт того, что это метод, ни в коем случае не гарантирует достижение цели, факторы, которые могут способствовать этому кореняться глубоко в самой личности. Мы мало о них знаем и не пользуемся ими. Я предположил что метод раскрытия бессознательного, доведенный до логического конца, может стать шагом к просветлению при условии, что он рассматривается в том философском контексте, который нашел свое крайнее и наиболее реалистичное воплощение в дзен. Но необходим большой опыт в применении этого метода, чтобы показать, насколько далеко он заводит. Взгляд, выраженный здесь, подразумевает лишь возможность и таким образом представляет собой гипотезу, которую еще нужно доказать. Можно утверждать более определенно то, что изучение дзен, интерес к нему, способны оказать плодотворное и очищающее влияние на теорию и технику психоанализа. Дзен, несмотря на то, что он совершенно не похож на психоанализ, в состоянии пролить новый свет на природу внутреннего, обострить понимание того, что значит видеть, что значит создавать, что значит очищаться нанесенной грязи и ложных построений разума, которые есть неизбежный результат деления на субъект и объект. Самим своим радикализмом по отношению к интеллекту, авторитетам, неспровержению эго, мысль дзен раздвигает горизонты психоаналитика и помогает ему достичь более серьезного понимания реальности как конечной цели полного осознания. Если уместны дальнейшие размышления о связи дзен и психоанализа, то можно допустить, что психоанализ важен для человека, изучающего дзен. Он представляется мне способом избежать опасность ложного просветления которое само собой не является просветлением того, что является чисто субъективным, основанным на психозе или истерическом состоянии, или даже на самовнушении. Ясный анализ поможет изучающему дзен избежать иллюзий, отсутствие которых есть первое условие просветления. Сколько бы ни использовал дзен достижения психоанализа, Я, как западный психоаналитик, искренне благодарен этому бесценному дару Востока и особенно доктору Судзуки, который так удачно выразил его сущность, что она стала совершенно понятной человеку с западным образом мыслей. Практически каждый в силах хотя бы приблизиться к пониманию дзен. Но разве было бы это понимание возможно? если бы не тот факт, что Будда находится внутри нас, что человек и существование суть универсальные категории, и что мгновенное схватывание реальности, пробуждение и просветление ⁇ это опыт, принадлежащий всему человечеству.